Глава семнадцатая. Секрет. Тут обрыв. Первым остановился на краю огромного обрыва Гуран. Без веревки не спуститься. Налево вдоль него предложил запыхавшийся Акаба, отпуская Кристину. Не выйдет. Там почти вертикальная гора с хрупкими пластами. Тогда налево, сказал Гуран. И чуть не рванул, но побежавший последним запыхавшийся шаман его остановил. «Стой, Гуран, стой! Туда нельзя! Там такой же обрыв!» «Откуда ты знаешь? Я только что оттуда хотел сократить до вас путь, когда стал отставать!» «Обойдем его!» — уверенно сказал Акаба. «Скорее, пока он не явился сюда!» «Не обойдем!» – сел на колени шаман, скрестив ноги, и образовал нечто похожее на пирамиду своим балахоном. «Чего ты тогда расселся?» – нахрапист зашелся Гуран. «Ты шаман или кто? Придумай что-нибудь. Есть у меня одна идея. Последняя и крайняя в списке. Какая, например, шаман? Что за фокус?» «Не фокус, это Гуран. Это самое сильное колдовство» которое рассказал мне мой прадед перед тем, как большая сова унесла его в самый верхний из миров. Мы заманим его в свою собственную ловушку, а потом он сам обратит себя в ничто или другое нечто. Я ничего не понял. Ну, не это соль дела. Только в чем проблема? Колдуй. Что же ты раньше не предложил? Есть одна загвоздка. Проводящему его после завершения ритуала трудно остаться живым. Никто не знает, что будет с вами. Да колдуй же уже что-нибудь. В открытом бою с Монакатарой мы точно не устоим. Он прав, сказал Акаба, оглядывая обрыв. Спуститься не выйдет. Назад бесполезно. Пусть начинает. А мы подготовимся, чтобы дать ему здесь решающий бой или умереть, как подобает героям. «Мы тоже мне герои!» — хмуркнул Гуран. «Дай мне время!» — закрыл глаза и стал настраиваться шаман. «Только не мешайте! Только давай быстрее, Вангут!» — заторопил его Гуран, прислушиваясь к лесу. Не подошел ли к ним еще Манакатара? А потом пристально посмотрел на девочку. «Моя смерть на твоей совести, Кристина!» «Не сходи с ума раньше времени. Монокатары еще нет. Мы пока живы», – подчеркнула Каба. «Давай лучше придумаем, где устроим засаду, чтобы на него напасть». «Давай! Кристина пусть стоит у обрыва. Мы замаскируемся вон в тех камнях. А когда он подойдет к безумно медитирующему Вандгуту и напуганной Кристине, выпрыгнем и отрубим все его головы, если они у него есть». Хороший план, только лучше напасть сразу с двух сторон. Так у нас будет шанс, что кто-то останется жив и невредим. Ты еще в это веришь? Пошли, Гуран. Кристина, набери вон от того хвороста. Закидаешь нас им сверху, когда мы усядемся. Вангут, сказала Каба и осекся, так как тот начал что-то напевать и похлопывать, используя какой-то звучный музыкальный инструмент. «Ладно, пусть колдует, пошли!» Кристина наблюдала, стоя у обрыва, как Акаба с Гураном усаживаются неподалеку друг от друга, чтобы оказаться сразу с двух сторон от Манакатары, когда он придет за ней. Она помогла ему крыться в засаде. Ей уже не было страшно. Потом все это напоминало какой-то неестественно дикий и жуткий сон, который затянулся, да все никак не хотел прерываться. То ли от того, что это был, и не сон вовсе, то ли от того, что она сама попала в чей-то слишком правдоподобный сон, но не могла вершить в нем в полной мере, чтобы не притягивать на себя и нежелательные события в виде самого неприятного из них разгневанного лесного духа Манакатары. «Как думаешь, у него получится?» Спросил Гуран негромко из своего укрытия. «Должно. Вангут слишком серьезный шаман, чтобы водить нас за нос. Лучше пусть Монокатару уводит за хвост, за нос и чего там у него еще есть. Не шевелись, с тебя укрытие осыпается. Думаешь, оно поможет? Надеюсь. У нас нет выбора. Будем думать, что как только дух увидит Кристину, он забудет обо всем на свете. Да и вдруг шаман проведет свое колдовство так, что мы просто просидим здесь в напраслину. Акаба, да, Гуран, ты мне самый настоящий друг. Да, брось ты это, ты мне тоже. Не подумал бы, что все может закончиться у Монокатары на куличках в проклятой гуши Гуздзонского леса. Еще ничего не закончилось. Ладно, ветер поднимается, сиди тихо. Вангут, голубчик, не подведи нас. «А залачу, если выручишь!» Шаман не обратил внимания на шепот Гурана. Он впал в транс. Ежеминутно повторяемые ими магические слоги слились в одну длинную череду невнятных слов, а вместе все они напоминали мало складную, но красивую песню. Ветер на мгновение поднялся такой сильный, что Акаба запереживал, как бы ни сдуло их укрытие но стих он настолько внезапно, словно это ему почудилось. Все отметили, насколько быстро потемнело вокруг. Только что тусклый свет солнца пробился через плотные облака с деревьями, и вот уже густые сумерки. Земля стала подрагивать. С каждым подрагиванием сумерки сгущались, пока не наступила полная темнота. Кристина сама пригнулась к земле не было видно низги. Только один вангут все пел и пел, расставляя свет вокруг себя сильными магическими словами. Голос его все возрастал и возрастал. Кристине даже почудилось, что она слышит стуки барабанов, под которые шаман сейчас пел. Вдруг шаман резко прекратил петь, настала полная тишина. Кристина на мгновение отняла лицо от земли и замерла от ужаса. Позади сидящего силуэта шамана стояло темное нечто. Манакатара подошел к ним беззвучно и теперь искал их почти в кромешной тьме. Вдруг до нее отчетливо дошли слова Вангута, словно он шептал ей на ухо «Не смотри, не смотри на него!» Кристина вжалась в мох лицом, но Манакатара уже поводил взглядом в ее направлении. Она не могла его видеть, но отчетливо чувствовала это всей кожей и всем своим существом. Едва ей показалось, как он пошел в ее сторону, как вдруг на помощь к ней пришли ее друзья. Едва Акаба собрался выскочить из своего укрытия, как это впервые сделал Гуран. Акаба только выпрыгнул вверх, сбивая и раскидывая листву, мох и веточки, а Гуран уже подлетел к темному силуэту духа. Донесся лязг меча и звон удара. Манакатара зловеще взвыл. Из полученной раны повалило нечто, словно выпущенное в чистую воду ведро чернил окружая его подобием разливающегося густого черного дыма. Дух тут же хотел обрушиться на время отпрыгивающего от него разбойника, чтобы нанести сокрушающий удар, но его отвлек Акаба. Удар Акаба вряд ли сильно отличался мощностью. Гуран был даже более могуче сложен, чем он, и меч у него был тяжелее. Но качество стали их отличалось существенно. И Акаба это очень хорошо понимал, весьма и весьма существенно. Меч Акаба разделил его на две части, так что одна осталась лежать на земле, а другая непременно погналась за нахрапистым разбойником. Акаба заметил, что снесенная им верхняя часть реагирует на его приближение, и хотел разрубить и ее, но она, поняв силу его меча, стала убегать от него. Все это время Кристина созерцала происходящее, и когда убегающая часть духа направилась в ее сторону, побежала от нее сама. Из-за непрерывно идущего черного дыма из двух частей раненого духа темнота стала почти непроницаема. Манакатара словно создавала вокруг них ночь, а та почти заглушала своей тьмой даже пение шамана. Кристина осознала, что если она создаст ее настолько плотной и черной, то все они просто без остатка растворятся в ее безмерной тьме. Вскоре ее предположение подтвердилось. Потому что дышать стало трудно, а воздух словно стал плотнее, чем был. Даже шаман стал покашливать. Всех их спас Акаба, он предугадал движение хитрой в верхней части монокатары и рванул ей на перерез, срываясь за ее же собственным черным хвостом. Настиг ее и вмиг разрубил еще на две части. Невидимая закручивающаяся вихрями мелких смерчей верхняя часть духа лопнула как пузырь и словно впиталась в землю. В тот же момент начался такой сильный ливень, что Акаба словно потерял их из виду всех участников битвы. Слышалось только местами, как сквозь потоки источаемых с небес вод, как где-то рядом бегает от нижней части духа Гуран, успевая ругаться и кашлять от дыма. Правда, сухие покашливания сменились чиханиями, так как вода с небес была просто ледяная. Сев на месте, акаба прикрыл глаза и стал ждать удобного случая. Меч его был наготове, так что, когда мимо него промчался кричащий от ужаса погони Гуран, Акаба изловчился и подгадал его загонщика. Меч выдержал и справился с нижним телом духа. Клинок при этом прошел словно через деревянную бочку, наполненную старыми подковами. Манакатара безмолвно распался на две части. Одна ударилась от землю, вспыхнула. Пламя по траве и палым ветвям перенеслось в лес, а другая закрутилась в настоящий смерч, растущий с каждой секундой вверх с новой силой. Вода теперь не просто лилась сверху, а заливала со всех сторон. Прикрываясь мечом и от ее потоков, и растущего жара от лесного пожара. Акаба осмотрелся по сторонам. «Кристина!» Нет ответа. «Вангут!» Нет ответа. «Гуран!» «Эй!» Донесся отклик разбойника совсем близко. «Гуран!» Приблизился сквозь тугие вихри воздуха к нему Акаба. «Нужно найти Кристину и Вангута. Вангут рядом, но он не может идти». Что с ним? У него не осталось сил сопротивляться духу. Мы его понесем. Ищи глазами Кристину. Хорошо. А я буду ее звать. Они взваливали шамана себе на плечи, почти ничего не видя, стали бродить в разные стороны, чтобы найти девочку. Кристина! Акаба! Не выдержала, наконец, Кристина, до этого думая, что эта монакатара погубил всех ее друзей и теперь хитростью пытается выманить ее, спрятавшуюся за камнями, куце обросшими кустами. «Кристина!» — скором закричали ей Гуран и Акаба. «Я здесь!» — все еще не осмелилась покинуть свое укрытие девочка, опасаясь проделок хитрого духа. «Уходим!» — приблизились к ней все трое мужчин сейчас пожар дойдет до нас куда уходим спросил гуран назад нельзя там и там обрывы а там скала идите туда вдруг поднял свесившую голову шаман и указал пальцем вперед и чуть левее куда я скажу что ты сделал шаман спросила каба почему мы его одолели вы его не одолели я лишь не даю ему восстановить форму Просто он стал тем, кем является, невыраженными силами и стихиями огня, воды, воздуха, земли и леса в чистом виде. «Ну, Акаба же его убил!» «Нет, Гурам, Манакатару нельзя убить. Как ты сможешь победить силы природы?» «Ладно, старый ушлый ты колдун, веди нас» покуда мы не утонули или не сгорели, или смерч не поднял нас и не сбросил с обрыва. «Вангут, а почему мы идем по кругу?» спросила Кристина спустя несколько минут, когда жар от стен огня стал невыносимым, и вода не могла уже от него охладить ее. А ураган поднялся такой, что она едва стояла на ногах. «Я создал ловушку для Монокатары, и она сработала. Похоже...» «Попались в его ловушку и мы сами». Вангут, услышав это, выругался, но тут же затих, когда заметил неподалеку знакомца Кристины в черном. Он стоял у скалы. Видимо, они заблудились и подошли к ней впритык, пока шаман пытался их вывести из сужающейся смертельной ловушки лабиринта Манакатары.